А в это время на Черешневой улице происходило кое-что очень важное. Внешне дом номер 17 казался таким же спокойным и сонным, как и другие дома. Но за опущенными шторами царили такие оживления и суматоха, что не будь сейчас лето, прохожие наверняка бы подумали, в доме затеяли весеннюю генеральную уборку или подготовку к Рождеству. Но сам дом лишь сверкал на солнце и ни на что не обращал внимания. В конце концов, — думал он, — такую суету я частенько видал раньше и наверняка увижу еще не раз. Так что нечего беспокоиться. Тут парадная дверь распахнулась, и из дома торопливо вышли миссис Брил и доктор Симпсон. Доктор, размахивая своим чемоданчиком, двинулся по садовой дорожке к калитке а миссис брилл поднявшись на цыпочки провожала его взглядом затем она заглянула в кладовку и взволнованно позвала робертсон где ты выходи если ты здесь потом миссис Брил быстро пошла наверх перешагивая сразу через две ступеньки а робертсон эй плелся сзади зевая и потягиваясь С -с -с прошипела миссис Брилл. «Тихо!» Она поднесла палец к губам и на цыпочках подошла к двери комнаты миссис Бэнкс. «Ах, ничего не видно из-за шкафа!» пробормотала она, нагнувшись к замочной скважине. «О, Боже!» Внезапно распахнувшаяся дверь сшибла ее с ног, и миссис Брил повалилась на Робертсона Эя. «На пороге?» Стояла Мэри Поппинс. Взгляд ее был строгим и подозрительным. В руках она осторожно несла большой сверток. э протянула миссис Брилл, — «я полировала дверную ручку, а тут вы...» Мэри Поппинс взглянула на ручку. Ручка была очень грязной. «По-моему, вы полировали замочную скважину», — саркастически заметила она. Но миссис Брилл не обиделась на ее слова. Она во все глаза смотрела на сверток, Откинув большой красной рукой край одеяла, она расплылась в довольной улыбке. «Ах!» — проворковала она. «Ах, ягнёночек! Ах, утёночек! Ах, игрушечка! Хороша, как воскресный день!» Робертсон Эй снова потянулся и, открыв рот, Уставился на сверток. Еще одна пара обуви для чистки, уныло протянул он и облокотился на перила, чтобы не упасть. Смотрите, не уроните, взволнованно сказала миссис Брил, когда Мэри Поппинс проходила мимо. Мэри Поппинс смерила ее презрительным взглядом. На месте кое-кого, заметила она ледяным тоном, я бы не совала нос в чужие дела. Она поправила сверток и поспешила в детскую. «Простите, пожалуйста, извините». Мистер Бэнкс, едва не сбив с ног миссис Брилл, вбежал в комнату жены. «Ах!» — вздохнул он, присаживаясь на край кровати. «Это просто ужасно. Не знаю, как я с этим справлюсь. Я не рассчитывал на пятерых». «Мне стыдно», — проговорила миссис Бэнкс, счастливо улыбаясь. Тебе нисколько не стыдно ни капельки. На самом деле ты очень рада. А повода к этому никакого нет. Или, по крайней мере, он очень мал. «И все-таки он мне нравится», — улыбнулась миссис Бэнкс. «К тому же он скоро подрастет». «Да, к несчастью», — отозвался мистер Бэнкс. «Я буду должен купить ему одежду, ботинки, трехколесный велосипед» потом послать в школу и вообще подготовить хорошие стартовые условия. Очень дорогое удовольствие. А потом, после всего этого, когда я стану стариком, сидящим у камина, он покинет меня. Полагаю, об этом ты не думала?» «Нет», — ответила миссис Бэнкс, стараясь изобразить на лице истинное раскаяние. «Не думала». «Вижу. Ну да ладно, ничего не поделаешь. Но предупреждаю». «Новый кафель для ванной я заказать не в состоянии!» «Не волнуйся!» — успокоила его миссис Бэнкс. «Мне старый нравится больше!» «В таком случае ты просто очень глупая женщина! Это все, что я могу сказать!» И, недовольно бормоча себе что-то под нос, мистер Бэнкс удалился. Но, захлопнув за собой парадную дверь дома номер 17, он расправил плечи, Выпятил грудь и вложил в рот большую сигару. Вскоре он уже рассказывал о случившемся адмиралу Буму, и голос его звучал радостно и горд.